Часть шестая. Дорога меня вывела на перекресток четырех дорог. Вот ведь, опять придется выбирать, куда теперь идти дальше. Выбор был большим, и я решил подождать. В какую сторону больше машин проедет, значит, в ту сторону и пойду. А пока перекусим. Мясо аппетитно пахло дымком. Больше съем, меньше нести. Перекресток оказался оживленным. Сразу несколько машин выехало мне навстречу и повернуло направо. Одна машина выехала слева от меня и уехала навстречу. Значит, основное движение сосредоточено навстречу мне. Решено, иду дальше прямо. Дорогу пересек бегом и снова ушел в лес. Двигался вдоль дороги и поначалу прятался за деревьями, когда рядом проезжал грузовик. Потом перестал обращать на них внимание и просто шел дальше. Движение после перекрестка по этой дороге было гораздо активней. Почти постоянно по ней проносились грузовики. Интересно, почему нет легковых? Выйти на дорогу и остановить грузовик мне как-то совсем не хотелось. Может, кто-то остановится и подберет, но это вряд ли. Скорее всего, проедет и сообщит, после чего меня примут, а у меня нет ни гражданства, ни документов. Хотя карта ФПИ у меня сохранилась но показывать ее точно не стоило. Начнётся проверка, а оно мне это надо? Поэтому пускай медленно и своим ходом, зато надежно. Главное, хищника какого-нибудь не просмотреть наверху. Знать бы еще, как выглядят эти хищники. Хотя у меня сложилось ощущение, что местные хищники в основном охотятся ночью. Днем я несколько раз видел, как мелькнуло наверху что-то, подобное нашим обезьянам. Они были темно-зеленого цвета под листву. Рассмотреть их не получалось. Это были какие-то доли секунды. Кроме того, оттуда постоянно доносили звуки. Ночью же все было тихо. Змей пока не встретил. Ландшафт вокруг меня не менялся. Везде был лес сплошной стеной. Единственное, что местность вокруг теперь стала холмистой. Здесь внизу леса было комфортно и не жарко. Ручьи попадались, но не часто. Мне попались всего два. С водой на планете были явные проблемы. Допил бутылку и набрал воды из ручья. Может, к козыленочком и стану, но несколько позже. Надеюсь, когда выйду к людям. Начинало уже темнеть, я устал. По моим ощущениям, шел уже часов десять. Можно, конечно, включить коммутатор, в нем были часы. Вот только я боялся, что меня по нему сразу засекут. Вначале я вообще хотел его оставить в лесу, но потом решил, что это деньги. Мне просто не стоит его включать. Чем становилось темнее, тем острее становился вопрос, где мне ночевать. Нужно было забираться в очередное блюдце, но, как назло, ничего подходящего не было. Решил просто выбрать дерево, по которому можно забраться. Долго шел вперед, наконец мне повезло, и попалось дерево с наклоненным стволом. Можно было выжечь в нем несколько ступенек. Вот только заряду бластера осталось совсем мало. Пришлось с помощью ножа забираться наверх. У самых нижних блюдец были толстые лианы, поэтому выбрал поменьше и потоньше. Подходящее блюдце оказалось высоко, метров 15 от земли, и ствол к нему был тонким. Надеюсь, не свалюсь. Зажав бластер зубами, свисящими на груди окороками, начал движение по ветке к блюдцу. На полпути понял, что есть нужно было с обоих караков а не с одного. Одна нога перевешивала другую, и меня тянуло в вбок. Канатаходец из меня точно получится. Мне удалось добраться до блюдца и не свалиться вниз. Первоначально у меня было сомнение, выдержит ли мой вес ветка. Выдержала. Упасть на землю мне не грозило. Внизу были еще несколько блюдец, и все лианы с них плотно переплетались сверху они бы точно не позволили упасть до земли». Взял бластер в руки и отклонился в сторону, чтобы одним выстрелом прострелить две соседние лианы. «Выстрел!» Одну точно прострелила, вторая была под вопросом. Пришлось ножом долго расширять полученное отверстие, и все-таки получилось отделить лиану от блюдца, после чего заглянул внутрь. «Выстрел!» Пробил соседнюю лиану, а также еще одну на другой стороне. Подобраться теперь к соседней Лиане было невозможно. Расковыряв отверстие, получилось ее отделить от блюдца. Место для ночевки у меня теперь появилось. Плохо было одно, зарядки бластера у меня осталось совсем немного. Возможно, на 2-3 выстрела, не больше. Когда лишь обороняться и организовывать место для ночевки? Может, стоит ночью идти по дороге, а спать? Был бы фонарик, можно было бы попробовать, хотя кто знает. Возможно, как раз на свет придут охотники, которые будут активны, а в полной темноте по дороге далеко не уйдешь. Кроме того, хищник видит в темноте, а я нет. Значит, совсем не вариант. Засыпать под звук проезжающих машин было как-то спокойней, чем в полной тишине. Привычно привязал бластер к руке и уснул. Ночь прошла спокойно, меня никто не потревожил. Проснулся, когда уже было светло. Быстро проглотил кусок мяса. Нужно двигаться дальше. Мясо просто сбросил вниз. Зажав снова бластер в зубах, прошел обратно к основному стволу. И по нему съехал вниз. Подобрал мясо и пошел дальше. Это хорошо, что я маленького кабанчика выбрал. А то бы устал его тащить. Почти весь день шел вдоль дороги. К вечеру повстречал первых аборигенов. Они были на другой стороне дороги, и мне не было видно, чем они там занимаются. Мне встречаться с ними было ни к чему, и я их обошел, углубившись дальше в лес. Похоже, населенный пункт уже недалеко. Вскоре это подтвердилось. Вначале на дороге заметил подобие поста. На нем, судя по всему, проверяли въезжающие и выезжающие машины. Обошел его и через час уже увидел впереди край леса. Дальше лес заканчивался, и начинались развалины. Из леса я долго наблюдал за ними. Вроде никого в них не было. Когда-то это были одна и двухэтажные домики, и сейчас они представляли собой голые стены. Ни рам, ни дверей, ни крыш у многих не было. У некоторых и стены обвалились. Хотя где-то местами крыши сохранились. Все выглядело давно заброшенным и нежилым. Нужно было идти проверить, что здесь и как. Посмотрел на два куска мяса, висящих у меня на груди. И понял, если придется убегать, то с ними далеко не убежишь. Сняв всё с себя, сложил у ближайшего дерева. На разведку взял с собой только бластер. Целью был выбран ближайший к лесу дома. Внутри дома никого не оказалось. Толстый слой пыли везде говорил, что в нем давно никого не было. Зашел в следующий дом. Та же самая картина. Проверил еще несколько домов. Везде было пусто. Только в двух заметил следы. Кто-то их посетил и совсем недавно. Во многих домах остались брошенные вещи бывших хозяев и остатки мебели. Мебель была в основном вся разломана. Похоже, здесь раньше это было что-то вроде коттеджного поселка. В одном доме вход на второй этаж был завален наброшеннымся куском стены. Но если постараться, то можно было залезть наверх. Не знаю, зачем я туда полез, просто было чувство, что нужно. Ничего ценного там не нашлось. Просто в одной из комнат сохранилась кровать. Сама она была сломана. А вот матрас от нее остался. Да и дверь в комнату можно было закрыть изнутри. Решил, что лучше места для ночевки не найти. Начало уже темнеть, и скоро ночь. Впервые за три дня можно было выспаться спокойно и на нормальном матрасе. Утром меня разбудил небольшой шум на улице. Вначале подумал, что показалось, но решил проверить. Был уже день, и солнце хорошо припекало. Странно, никого. Улица была, как и раньше, пуста. Хотел уже возвращаться назад, как услышал голоса совсем недалеко от меня. Сделал перебежку через улицу и вышел во двор дома, стоящего на соседней улице. Выглянул из него и обнаружил, что чуть дальше по этой улице у одного из домов стоит непонятный аппарат. Он отдаленно напоминал закрытый мотороллер. Вот только колес у него не было. Вместо колес у него снизу было два толстых блина. Один был расположен сзади и один спереди. На них он и стоял. Сбоку у него были две двери, и сейчас они были открыты. Можно было разглядеть внутри сиденья. Сзади что-то вроде багажника или грузового отделения. Интересно, что это за агрегат такой? Из дома вышла девушка и сложила в багажник какой-то хлам. За ней следом вышел парень и тоже туда что-то забросил. Вот, значит, кто здесь дома разбирает. Решил подойти поближе, посмотреть, что они складывают в багажник. Короткая перебежка, и я уже у дома, в котором они находились. Заглянул в багажник агрегата. Оказалось, они выдирают проводку из стен. Внутри также находились металлические обрезки. Когда подкрался поближе, понял, что они здесь не одни. Дальше по улице заметил еще два таких же аппарата. Недолго подумав, решил зайти в дом и пообщаться с ними. Хотя это было рискованно. Парень вырезал кусок железа из лестницы на второй этаж, а девушка выдирала проводку из стены. Оба были вооружены. У обоих висели кобуры с оружием на поясах. У девушки в руках был еще и нож. Встал рядом с дверным проемом, спиной к стене, и направил бластер на парня. Мне он показался более опасным в этой парочке. Он, похоже, почувствовал или заметил меня, остановился, и потянулся к кобуре. «Не стоит. Еще немного и убью». Остановил его. Он остановился. Теперь почувствовал опасность уже со стороны девчонки и взял ее на прицел. «Скажи ей, чтобы бросила нож» и медленно подняла руки. Она выполнила. Нож упал на пол. «Пускай медленно повернется ко мне лицом». Она снова выполнила. «Значит так, ни вы, ни ваши вещи меня не интересуете». «Если не будете делать глупости, то останетесь живы и здоровы. Меня интересуют только ответы на мои вопросы». «Хорошо. Что ты хочешь?» — спросил парень. «Где нахожусь?» «Это бывший поселок для молодежи». «Хорошо. А где находится ближайший крупный город?» «В пяти километрах отсюда». «В какой стороне?» «На север». «Теперь медленно рукой покажи». Он показал. «Хорошо». «Тогда последний вопрос. Там космопорт есть?» «Конечно». Он как-то с алчностью смотрел на мой бластер, и мне это не понравилось. «Даже не пытайся, умрешь сразу, у тебя никаких шансов. Пойдете за мной, и все умрете». Теперь аккуратно двумя пальцами достали оружие и выбросили в окно.